Наследник Алексея числился атаманом всех казачьих войск, и все. Остальные Романовы ни в губернаторах, ни в командующих, ни в министрах, ни в послах не замечены. Где-то кем-то числились и были довольны. Были довольны потому, что доход семьи Романовых складывался из доходов от эксплуатации почти 8 миллионов десятин русской земли. Что это за количество, поясню таким сравнением. Самыми богатыми землепашцами России были казаки. Их числилось в России 2,3%, около 3,8 миллиона человек. За всеми казаками России числилось 3,5 миллиона десятин войсковых земель. А за семьей Романовых почти 8 миллионов десятин. Могли Романовы взамен этих взятых у России богатств что-то ей дать? Да. Но это было бы не пожидовски. Пожидовски брать и ничего взамен не давать. Так Романовы и жили. И глядя на них, так жило ожедовленное дворянство. Я уже упоминал о воспоминаниях князя Трубецкого минувшее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 Даже выкинутые из России в эмиграцию Трубецкий в жидовской наглость полагают, что то, что им на четырех человек готовили еду всего лишь повар с помощником и посудомойкой, это такое демократическое упрощение быта, что Россия князьям Трубецким, мать его из рода князей Щербатовых, должна была век за это благодарна. Еще цитата. Вина папа пил очень мало, что не мешало все же, при всей скромности нашего погреба, выписывать из Германии бочонками любимый папа Рейнвейн, а специально для дедушки держать какую-то замечательную Мадеру. При званых обедах подавать за столом русское вино казалось тогда неприличным,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 Что же взамен давали России князья Трубецкие? Дед Трубецкого еще помнил, что в молодости он служил адъютантом главнокомандующего под Севастополем. Но отец Трубецкого уже вольный голос. И сам Трубецкой отслушал курс Московского университета на историко-филологическом факультете. Брат его тоже окончил филологический, поскольку слово «чиновник» Трубецкой считал уничижительным, то после получения диплома он несколько лет до Первой мировой войны ошивался за границей, посещая памятные и злачные места по всей Европе. С началом войны закосил от армии, сославшись на плохое зрение, на данных в книге фото его нигде нет в очках, устроился в союз земств и городов. видимо, для того, чтобы во время войны носить хоть какую-то форму, и поставлял в армию кожу на подошвы, лопаты и тому подобное. И вся его родня была такая. Когда уже в семнадцатом году после Февральской революции катастрофически не хватало мужиков ни на фронте, ни на селе, у его тетки, княгини Новосильцевой, мобилизовали официантов, и тетка подала заявление в суд, с возмущенными словами. «Дело дошло до того, что нам за столом подавала женская прислуга. И плевать было этой жидовке и на войну, и на Россию. Главное, чтобы за столом ей мужчины прислуживали». В своем жидовском праве паратизировать Трубецкой совершенно откровенен. Он, к примеру, пишет,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 Как вам нравится этот бывший князь, а теперь интеллигент? Ведь это позор, что они, Трубецкие, владеют сотнями тысяч десятин русской земли, паразитируют на ней, болтают красивые слова о русской армии, а защищать эту землю и себя поручают Ивановым и Алексеевым. Но жиды такого позора не чувствуют. Жиды пример брали с главного жеда России, с Николая Второго. Тот тоже был интеллигентом, не отказался от престола, охотно короновался, но вся его служба России сводилась к тому, что он всеми силами пытался переложить свои обязанности на кого-то другого. Мы видели, как руководил СССР Сталин, а Николай требовал одного, чтобы его не беспокоили и не расстраивали. При нем россии руководили советники от премьер-министров до Гришки Распутина. А царь этому был рад. Советники втянули его в две войны, в которые Николай влез, совершенно не интересуясь ни государственным, ни военным делом. Ведь инициатором Первой мировой войны, по сути, была Россия. Это она первой объявила мобилизацию и отказалась ее прекратить по требованию Германии. Тогда Германия объявила войну России и сама начала мобилизацию. В ответ союзницы России, Франции и Англии объявили войну Германии. Шла страшнейшая для России война, а в тылу воровали всяк, кто что мог. Ну, хоть бы повесил царь десяток воров другим для Астраскин. Но Николай II был добрым. На фронтах потери достигали 200-300 тысяч человек в месяц из-за нехватки снарядов, а частный капитал взвинтил на них цены вдвое-втрое против казенных заводов. На казенном заводе 122-мм шарапнель стоила 15 рублей, а частники требовали за нее 35 рублей. Начальник ГАУ генерал Маниковский пытался прижать грабителей, но его тут же вызвал царь. Николай II: "На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии". Маниковский: "Ваше величество, они и без того наживаются на поставке на 300%, а бывали случаи, что получали даже более 1000% барыша". «Николай II. Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали, Маняковский, Ваше Величество. Но это хуже воровства, это открытый грабеж, Николай II. Все-таки не нужно раздражать общественное мнение. Чтобы как-то сгладить то впечатление, которое производила на Россию отстраненность семьи Романовых от войны, Николай II 1915 года возглавил армию, но совершенно ею не руководил, и даже доклады слушал с явно читаемым выражением на лице «Как вы мне все надоели!». Между тем, при наличии царя верховных главнокомандующих, начальник штаба Ставки генерал Алексеев по-настоящему командовать не мог. Блестяще начатое Брусиловым наступление лета 1916 года не привело к разгрому Австро-Венгрии не из-за недостатка людей или боеприпасов, а, как пишет Брусилов, от того, что верховного главнокомандующего у нас, по сути дела, не было, а его начальник штаба, невзирая на весь свой ум и знания не был волевым человеком. русилов намекает на то, что его Юго-Западный фронт, вопреки плану, не поддержали остальные фронты. Алексеев не смог их заставить, а от царю это было неинтересно. В разгар войны Николай II, главный дворянин России, изменяет присяги, отрекается от престола, не забыв оговорить разрешение выехать за границу, пока не наступил мир, и возвратиться после окончания войны в Россию для постоянного проживания в Крымской Ливадии. Ну и как, глядя на этих жидов у власти, должна была себя вести Россия? В Первую мировую войну наибольшее военное напряжение испытали Франция и Германия. У них в армию было мобилизовано 20% населения. В Англии — 13%. а в России 9%. Тем не менее, к 1916 году из французской армии дезертировало 50 тысяч человек, а из русской – 1,2 миллиона. Глядя на ожидовленное дворянство, в жидов превращался и народ, а те, кто не ожидовил, кровь проливать за жидов не спешили. Октябрьская революция 1917 года была справедливой. Это была удачная попытка стряхнуть с шеи народа России жидов, на тот момент дворянских и капиталистических. А Николай II, зашив в подкладке платьев дочерей бриллиант, размечтался где-либо скоротать деньки в приятном ничего не делании и в занятиях любимой фотографией не получилось». Сейчас общепринято, что в Екатеринбурге жиды или большевики, кому как нравится, убили мученика царя Николая II. Да нет, в Екатеринбурге евреи по военной надобности расстреляли главного жида России. И теперь жиды всех национальностей, от русского «дворянина» в кавычках Михалкова до еврея Немцова, об убиенном сородиче горько сетуют. Есть отчего. Этот жид в свое время недурно устроился на шее России, царем. Это тогда все понимали, и в то время никто в России, от крестьянина до служивого дворянина, об этом великомученике не сожалел. Дворянское жадовье — Еще долго после революции пыталась составить конкуренцию входящим в силу еврейским жидам. Долго пыталась устроиться и при советской власти так, чтобы как можно больше брать и как можно меньше отдавать. Возьмем в качестве примера то, как устроилась на шее СССР очень известная жертва сталинизма пресловутый генетик Академик Вавилов. Надо вспомнить, что пришедшие к власти большевики практически не имели в своем распоряжении преданных идеям коммунизма специалистов, управленцев, инженеров, агрономов, ученых и так далее. И они, этих специалистов, вынуждены были нанимать из числа старых царских спецов за очень большие зарплаты. Одни работали честно, другие нагло устраивались Устроился и ботаник Вавилов. Раздув в глазах неопытных большевиков свое значение как ученого, Вавилов получил от них в свое распоряжение деньги для организации Института прикладной ботаники, регулярно получал золото для заграничных экспедиций, в которых он якобы собирал для сельского хозяйства СССР перспективные виды семян сельхозкультур. Причем на самом деле был настолько некомпетентен, что порою закупал за границей зерно, которое было туда экспортировано из СССР. В свой институт собрал ошметки жидовского дворянства с родней, где его ученые забавлялись писанием никому не нужных отчетов и диссертаций. Через шесть лет после сладкой жизни дворянских жидов в Институте прикладной ботаники В 1929 году в газете Правда появилась статья Балашова с критикой Вавилова, тогда уже и президента Академии сельхоз наук. Вавилов на эту статью ответил 26 февраля 1930 года. Надо сказать, что впоследствии он будет стараться по любому поводу поиздеваться над безкультурием сменившего его Лысенко. но его собственный ответ выглядит писаниями человека, которому русский язык дается с трудом. К примеру, оправдываясь от обвинения в семейственности, он пишет, «Больше того, штатная комиссия уже фактически в 1929 году часть родственников ликвидировала». То есть Вавилов не знает, в каких случаях уместны слова «фактически» ликвидировала. Он в своем ответе подтверждает, что его институт набит дворянством. Возражать по этому параграфу весьма трудно. И находит стандартное тогда оправдание. Надо иметь в виду... что как раз особенно много дворян, потомственных почетных граждан и прочее оказалось среди высококвалифицированных научных работников, устранение которых было бы равносильно временному закрытию лабораторий. Сравните с сегодняшним днем. Задайте наивный вопрос. А почему это у нас на российском телевидении вещают одни евреи? и вы услышите стандартный ответ, что евреи — это очень умные люди. Чтобы показать, какой толк СССР от этих высококвалифицированных кадров, Вавилов вынужден сообщить и итоги их работ Я их приведу полностью. За шесть лет существования Институт прикладной ботаники развернул большую работу по всем культурам, имеющим значение для Союза. Создал заново большое число новых отделов, заново создал технические лаборатории, как лаборатория предельных растений, мукомольно-хлебопекарную лабораторию и широко поставил сеть практического сорта испытания по всей территории Союза с полевыми и огородными культурами. Надо быть слепым, чтобы отрицать ту огромную работу, которую в кратчайшее время в трудных условиях произвел коллектив института, и приходится удивляться тому легкомыслию, с которым относятся к этой работе В. Балашов. На работах института строится практическая организация «Семеноводство». Нежелание и неумение связать свою работу с общими заданиями социалистического строительства и отсутствие подготовки научной смены, обвинения которые выдвигается Балашовым, есть кривое зеркало действительности. Результат шести лет работы – общие слова. Нет ни единого конкретного факта пользы от этих дворян, ни название нового сорта. ни новые конструкции мельницы, ни конкретной агротехнической рекомендации, давшей результат. Нет даже попытки оценить экономический эффект. Более того, спустя полгода Вавилова, как президента Академии, заставили подготовить для правительства программу подъема сельского хозяйства, чтобы рассмотреть ее на шестнадцатом м съезде ВКПБ. Ведь ситуация с сельским хозяйством была тяжелейшей. царская Россия, надо сказать, в этой области никогда и не блистала. Если на 1912 год в Бельгии с десятины получали 176 пудов пшеницы, в Великобритании – 158, в Германии – 137, во Франции – 99, то в России всего 54. А к концу 30-х положение еще более ухудшилось, несмотря... На в целом урожайные годы урожайность с гектара упала до 45 пудов. Не надо быть даже крестьянином, чтобы понимать, что в таких условиях от агронауки срочно требуются конкретные рекомендации. Первое по сортам, второе по удобрениям, третье по агротехническим приемам. Соображения, в кавычках, которые представил правительство СССР президент Академии сельхознаук Вавилов, 24 июня 1930 -го года, многословны и пусты, но разбиты на 12 параграфов. Я дам их суть. Параграф первый Сплошная коллективизация и механизация. Параграф второй Развитие заводов сельхозмашин. Параграф третий Распахать земли в Сибири и Казахстане. Параграф 4. Распахать земли на севере. параграф 5 оросить среднюю азию параграф 6 рассчитывать на творчество объединенных в колхозы крестьян параграф 7 делать все планово параграф 8 вырастить кадры в науке и сельском хозяйстве параграф 9 учитывать географию сельхозкультур параграф 10 уделить внимание особо ценным культурам Кендарь, рами, бадан, дубильные акации, арахис. Параграф одиннадцатый. Пастбище развивать по плану. Параграф двенадцатый. Повышение общей культурности дорожного строительства. И это программа ученого? Да спросите любого крестьянина, и он вам скажет и без вавилова, что для того, чтобы больше получать зерна, нужно больше площади вспахать. Но крестьянин даст более грамотные и, главное, честные рекомендации. Он скажет то, о чем Вавилов умолчал, что экстренно нужны новые сорта злаков, чтобы поднять их урожайность здесь, в России, а не в Сибири, и, что еще более важно, жизненно нужны удобрения, о которых в соображениях Вавилова не полслова. Но давайте пока... С Вавиловым закончим, тем более, что при Сталине жиды в СССР терпели поражение как моральное, так и физическое. Вавилова вскоре сменил Лысенко, а стремление паразитов еще до войны под прикрытием революционного троцкистского слова «добиться до кормушек было фактически подавлено большевиками. в основной своей массе понимавшими, что для них политическое поражение в борьбе с жидами – это смерть. Евреи, коммунисты, сионисты и жиды Специально о евреях, как ни о какой другой национальности, писать не хотелось бы, но придется, так как наше расследование мотивов убийства Сталина и Берии, в конце концов, упрется именно в евреев. В это время произошел их резкий раскол на три части. На оставшуюся ожидовленной часть, которая, как обычно, ловила момент половчей устроиться на шее общества, на евреев коммунистических убеждений и на сионистов. Последние две категории нельзя считать жидами, невзирая даже на то, что сионисты Свою базу имели в жидах и в иудейской религии. Все же у настоящих сионистов, а не у паразитов этой идеи, была цель, как бы мы к ней не относились, государство Израиль. Для евреев-коммунистов жидовство, конечно, базой не являлось, но зато они опирались на единомышленников всех национальностей. Имея это преимущество, евреи-коммунисты как могли прижали еврейское жадовьё, как прижать тех, кто, не имеет чести, моментально приспосабливается к каким угодно обстоятельствам, и разгромили своих конкурентов-сионистов. К началу 30-х годов ОГПУ в основном силами своих еврейских сотрудников разгромила все сионистские организации на территории СССР, пересажав или выгнав из страны их активистов. В противовес жедам ненавидящим любые виды производительного труда, евреи-коммунисты начали такой труд осваивать. В эти годы стали образовываться даже еврейские колхозы, возможно, в противовес еврейским кибуцам Палестины. Надо сказать, что это была лишь реакция большевиков на действия сионистов. Уже через день после захвата большевиками власти в России сионистская организация России призвала своих сторонников бороться с узурпаторами. В это время один из лидеров сионистов крайне фашистского толка Жаботинский формировал в Англии первое еврейское воинское соединение – еврейский легион. Поэтому не удивляет, что уже весной 1918 года подразделения этого легиона высадились вместе с англичанами в Архангельске для борьбы с большевиками. Но идейно перебороть коммунистов сионисты не могли. В 1930 году лидеры партии «Поалейцион» в России – коллективно запросились принять их в ВКПБ. А это была старейшая сионистская партия, объединившая евреев в Польше, Австрии, США и других стран. Такое положение в еврейской среде СССР вызвало ненависть к ней у сионистов. Тем более что Еврейская колонизация Палестины вследствие обострения экономических и национальных проблем в этом регионе заметно пробуксовывала. По темпам она в четыре раза отставала от еврейского землеустройства в России. Дело дошло до того, что в 1927 году реэмиграция из Палестины превысила эмиграцию на 87%. 16 мая 1926 года в Яффе бывшие российские подданные даже организовали некий союз возвращения на родину, и хотя 3 января 1927 года Комиссия Совета Труда и Обороны СССР приняла постановление, в котором содействие массовой эмиграции евреев из Палестины было признано нецелесообразным, тем не менее, например, в следующем году группе в что человек удалось переселиться оттуда в Крым и создать там коммуну воля нова. Поскольку враг моего врага мой друг, то естественно, что сионисты бросились заключать союз с Гитлером. В те годы поэт и видный сионист Бялик писал, что гитлеризм является спасением, а большевизм — «проклятием еврейского народа». Для сионистов евреи СССР стали врагами. А это, в свою очередь, предопределило и особую жестокость к советским евреям союзника сионистов Гитлера. Сейчас вопрос об этом замалчивается, а во всей Европе преследуются тюремным заключением историки, которые пытаются разобраться в вопросе уничтожения гитлеровцами евреев в так называемом «Холокосте». Но уже и так видно, что в двух словах реальность такова. К концу 30-х годов Гитлер договорился с сионистами об освобождении от англичан Палестины, и об организации в Палестине государства Израиль. Гитлер также должен был переселить евреев Польши и других стран Западной Европы в это еврейское государство. Именно для этого евреев Западной Европы сначала концентрировали в гетто, а затем, в связи с нехваткой рабочих рук, перевели в трудовые лагеря и заставили работать. Евреи Освенцима, к примеру, производили синтетический каучук-бензин. В ожидании того час, когда африканский корпус немцев под командованием Роммеля освободит Палестину от препятствовавших образованию Израиля англичан. Поскольку этот момент истории наиболее извращен, то на нем придется остановиться подробнее. Ведь сегодня неподготовленный читатель, если что-то и слышал о взаимоотношениях Гитлера и евреев, так это только то, что гитлеровцы, дескать, отравили газом и сожгли в печах 6 миллионов евреев. Правда, уже после такой информации читатель способен задаться вопросом, а почему тогда евреи не сопротивлялись, не воевали с Гитлером, Ведь за всю войну ни в Европе, ни в мире не было ни единого еврейского партизанского антинемецкого отряда, ни единой акции сопротивления якобы уничтожаемых евреев. Восстание в Варшавском гетто весной 43 -го года организовали коммунисты в плане их борьбы с нацистами. И только после войны сионисты и еврейские жиды повернули дело так, что вроде это восстание было чисто еврейским национальным. Дело дошло до того, что во время празднования 50-й годовщины этого восстания в Польше Израиль потребовал у Леха Валенсы, не давать слово единственному из уцелевших руководителей этого восстания Марку Эдельману, чтобы тот не рассказал, кем были восставшие. «Ну что же, скажете вы, просто евреи такие мирные люди, у них не было никаких организаций, которые могли бы сплотить евреев Европы на борьбу с нацизмом. А вот это как раз не так». В то время в Европе не было нации, которая была бы столь пронизана различными военизированными организациями, как евреи. 15 июня 1941 года Третье управление НКГБ СССР, перед войной НКВД СССР, начал делиться на собственно НКВД, НКГБ и особые отделы в РКК, подготовила справку о разработке еврейского националистического подполья, которое досталось СССР вместе с присоединенными от Польши областями, с Бессарабией и Прибалтикой. На тот момент НКГБ для удобства и точности даже разделило это подполье на три части. Сионисты левого направления имели подпольные организации «Гордония», Гашомер Гацуир и Гехолус. Общие сионисты огульные были объединены в организации Аниба и упомянутую Гехолус, а крайне российские и нацистки, настроенные евреи, были объединены в организации, созданные выходцем из Одессы, Владимиром Жаботинским, Бейтар, Брит-Ахаяль и Галия. Кстати, боевики Жаботинского настолько ценили свое единство с Гитлером, что в Палестине у них даже форма была, как у гитлеровских штурмовых отрядов, коричневые рубашки. НКГБ сообщал, что по мере разгрома этого подполья ему доставались подпольные радиостанции, подпольные типографии, причем высокого класса. поскольку в Вильнюсе такая типография изготовляла фиктивные документы, а нашли также гранаты и взрывчатку. И это подполье за всю войну не сделало ни единого выстрела по гитлеровцам, не выпустило против них ни одной листовки. Вы можете сказать, что такого не может быть, что Гитлер антисемит — и поэтому он, но ну, никак не мог заключить союз с еврейскими организациями. Действительно, и Гитлер – расист, и сионисты – расисты. Ни в одной стране они технически не могли ужиться. Но вся суть в том, что сионисты и не планировали жить вместе с немцами. Они хотели собрать всех евреев у горы Сион в Палестине, и образовать свое собственное государство Израиль. Этому препятствовали два обстоятельства – несогласие с этим англичан, управлявших Палестиной, и нежелание еврейских жидов бросать свой гешефт в других странах и ехать в Палестину для занятия черной работой. Таким образом, интересы Гитлера и сионистов совпали. Он хотел избавиться от евреев, а сионистам – Эти евреи нужны были в Палестине. И именно для этого, повторяю, они для уничтожения гитлеровцы и собирали европейских евреев в концентрационных гирягерях. После захвата немцами Палестины они бы их туда переместили без их желания и централизованно. Это и есть окончательное решение еврейского вопроса, термин, который нынче все выдают за якобы план уничтожения всех евреев. А как их уничтожишь? Ведь они жили во всем мире, в местах, недоступных Гитлеру. О целях, с которыми сионисты заключили союз с Гитлером, как только тот пришел к власти, говорят, члены разгромленного Ельцином, после 1991 года Советского антисионистского комитета Бондаревский и Зиве. Бондаревский. Первая цель – это установление контроля над евреями Германии, численность которых достигала 500 тысяч. Дело в том, что до прихода Гитлера к власти сионистов поддерживали не более 3% евреев. В результате сговора сионистов и нацистов к середине 30-х годов все несионистские еврейские организации Германии были разгромлены. Оставался лишь сионистский союз Германии, который был реорганизован в Имперский союз евреев Германии. Запретили все еврейские газеты и журналы, за исключением сионистской Юдише Руншау, той самой газеты, которая назвала день 1 апреля 1933 года, когда кровавые погромы прокатились по всей стране днем еврейского пробуждения и еврейского ренессанса. Вторая цель – это вывоз капиталов крупной еврейской буржуазии Германии и их инвестирование в сионистские предприятия Палестины. В июне 1933 года между Англо-Палестинским банком, фактически принадлежащим еврейскому агентству, и нацистским министерством экономики, было заключено секретное соглашение, зашифрованное сионистами древнееврейским словом «хаавара» – «сделка». В нашем распоряжении имеется его полный текст. Выезжающие в Палестину лица вносили деньги на специальный счет в двух германских банках. На эти суммы в Палестину, а затем и в другие страны Ближнего и Среднего Востока, экспортировались немецкие товары. Часть вырученных денег вручалась прибывшим в Палестину иммигрантам из Германии, а около 50% присваивали нацисты. За пять лет... 1933 38 годы сионистам удалось перекачать в Палестину свыше 40 миллионов долларов, огромная сумма по тем временам, что составляло тогда около 60% всех инвестиций в Палестину. Так при содействии нацистской Германии, заработавшей на этой операции около 50 миллионов долларов, закладывался экономический фундамент будущего Израиля. Третья цель, которую преследовали сионисты и Диана Сговор с нацистской Германией, заключалась в том, чтобы максимально использовать российскую политику нацистов для организации широкомасштабной эмиграции в Палестину. Для этого было заключено несколько специальных секретных соглашений с ведомством Гиммлера. на их основе осуществлялся отбор эмигрантов проводилась систематическая идеологическая обработка молодежи и также при содействии и гестапо осуществлялась и военно спортивная подготовка в специальных лагерях правители фашистской германии всемерно поощряли колонизационные планы сионистов В 1934 году руководитель еврейского отдела службы безопасности СС барон фон Мильденштайн был гостем сионистских организаций Палестины. В сентябре-октябре 1934 года ведущий орган нацистской пропаганды Дэр Ангриф, которым руководил лично Геббельс, опубликовал серию из 12 статей Мильденштайна. всемерно восхвалявшую колонизационное предприятие сионистов В память о пребывании руководителей еврейского отдела СС в Палестине, Геббельс велел отчеканить медаль, на одной стороне которой было изображение свастики, на другой — шестиконечные звезды. Зива Вот документы, подтверждающие прямое сотрудничество сионистских организаций с Гестапо. Хочу обратить внимание прежде всего на два из них. Первый представляет собой отчет о контактах чинов Гестапо с командированным в Берлин из Палестины уполномоченным диверсионно-разведывательной организации сионистов Хагана Полкисом. Кстати говоря, в руководстве этой организации в то время находился Леви Эшкол, школьник Эшкол, который до того в течение трех лет работал в палестинском офисе в Берлине, а впоследствии стал премьер-министром Израиля и в этом качестве пребывал во время израильской агрессии 1967 года. По оценке гестапо, Реальность сотрудничества с сионистами обеспечивалась идеологической платформой последних. В гестаповском отчете особо выделяются два момента, идейно роднящие сионистов с нацистами. Во-первых, крайний национал-шовинизм, во-вторых, откровенный антикоммунизм. Этих двух моментов было достаточно для заключения грязной и циничной сделки о сотрудничестве. второй документ подробный машинописный текст отчета о поездке эйхмана и хагена в палестину для углубления связей с представителем хаганы полкисом в гестапо эйхман отвечал за связи с сионистами и проблемы евреев после войны осел в аргентине был оттуда выманен еврейской разведкой в израиль где его внезапно арестовали судили тайным судом и в июле 1961 года убили. Оба документа имеются в распоряжении антисионистского комитета. Отчет о поездке Эйхмана и Хагена содержит многие подробности, связанные с углублением рабочих контактов с сионистами во время приезда Эйхмана и его коллеги Хагена в октябре 1937 года под видом журналистов в Палестину. 2 октября Эйхман и Хаген прибыли на борту теплохода «Романия» в Хайфу. 10 и 11 октября Эйхман провел переговоры с Полкисом в Каире, место встречи кафе Группи. В гестаповском отчете воспроизведены в частности заявления Полкиса «Еврейские националистические круги крайне довольны радикальной политикой Германии». Следует обратить внимание на одну характерную деталь в гестаповском отчете. Дело в том, что Эйхман и Хаген в нем зафиксировали, что в соответствии с договоренностью Полкис передал им обещанную ранее разведывательную информацию. Представитель сионистской организации, добиваясь поддержки нацистами планов создания сионистского государства, среди прочего, обязывался также поставлять им любую информацию о действиях еврейских организаций в различных странах, направленных против нацистов. Здесь проявился еще один аспект перманентного предательства сионистами интересов еврейских масс. Но вот 3 сентября 1939 года англичане и французы объявили войну Германии после того, как Германия напала на Польшу, государство с тремя миллионами евреев, будущих переселенцев в Палестину. В 1940 году Германия молниеносно громит Францию, но вместо высадки на Британские острова, что было бы логично, Гитлер посылает танковую армию генерала Роммеля воевать в Африку. Цель, очевидно, Палестина. Только в 1943 году англичане с помощью американцев сумели совладать с Роммелем, а до этого момента захват немцами Палестины был реальностью. Да, собственно, и не американцы в этой победе все определили, а все те же наши отцы и деды. Фельдмаршал Кейтель писал, «Одной из самых больших возможностей, которую мы упустили, был Эль-Аламейн, решающая битва между немцами и англичанами усиления Эль-Аламейн в Египте». требовалось совсем немного, чтобы захватить Александрию и прорваться к Суэцкому каналу и в Палестину. Но как раз тогда мы не были достаточно сильны на этом направлении из-за расположения наших сил и, в первую очередь, из-за войны с Россией. И вот тут в спину англичанам из Палестины ударили еврейские партизанские отряды. Причем действовали они в сговоре с немцами. Дадим еще раз слово антисионистскому комитету СССР. Бондаревский. В годы Второй мировой войны на территории Палестины действовало несколько сионистских военных и военно-террористических организаций. Представители главной из них «Хаганы», Установили контакт с Эйхманом и другими членами СС еще в 1937 году. Другая организация Иргун Свае Леуми, национальная военная организация, руководителями которой в годы Второй мировой войны были Абрам Штерн, Менахим Беген и Ицхак Изертинский, известный сегодня как Ицхак Шамир. стало проявлять интерес к военным связям с нацистами в середине сороковых годов. Сторонники ориентации на фашистскую ось во главе со Штерном, в дальнейшем главой пресловутой отколовшейся от Иргуна банды Штерна, направили осенью сорокового года предложение итальянским фашистам о сотрудничестве. рекомендуя скорейшее вступление фашистской армии в Палестину. Недовольный медлительностью итальянцев, Штерн сделал попытку заключить далеко идущее военно-политическое соглашение с нацистами, которые поздней осенью сорокового года создали по линии Абвера крупный военно-политический центр, военная организация «Ближний Восток», со штаб-квартирой в Анкаре, и в Бейруте и Дамаске. В январе 41 -го года в Бейрут с целью вербовки агентуры для этой организации прибыли из Берлина офицер Абвера Розен и руководитель Ближневосточного отдела нацистского МИД Отто фон Гентик. Это тот самый Гентик, который еще в годы Первой мировой войны вместе с Нидермайером возглавлял крупную военно-шпионскую миссию в Кабуле. Он был хорошо известен своими связями с сионистами. Как отмечает в своих военных мемуарах генерал Деголь, появление Розена и особенно Гентика в Бейруте привлекло внимание союзников. Вот поразительный документ озаглавленный «Предложение Иргун Цвайле Уми относительно разрешения еврейского вопроса в Европе и ее участия в войне на стороне Германии». Копия этого документа была обнаружена после войны в архивах германского посольства в Анкаре в фондах военно-морского атташе, возглавлявшего созданную адмиралом Канарисом военную организацию «Ближний Восток». Поскольку сионистская пропаганда делала попытку поставить под сомнение его подлинность, хотел бы подчеркнуть, что о нем упоминают в своих мемуарах «Моя жизнь» служебная командировка гитлеровский дипломат Отто фон Гентик. Обратимся непосредственно к документу. Национальная военная организация, НВО, то есть Иргун, который хорошо известна добрая воля правительства Германского рейха и его властей по отношению к сионистской деятельности внутри Германии и сионистским планам эмиграции, полагает что первое. Установление нового порядка в Европе в соответствии с его германской концепцией и осуществление подлинных национальных чаяний еврейского народа в том виде, в котором их воплощает собой НВО, могут соответствовать общим интересам обеих сторон. второе Создание еврейского государства на национальной и тоталитарной основе, связанного с германским рейхом соответствующим договором, отвечало бы интересам сохранения и укрепления будущей германской позиции силы на Ближнем Востоке. Исходя из этих соображений, НВО в Палестине выражает готовность принять активное участие в не на стороне Германии. Беген, возглавивший в 43-м году Иргун, и Шамир, ставший во главе Лехи, продолжали осуществлять свою военно-террористическую политику в Палестине, невзирая на то, что это объективно ослабляло союзников по антигитлеровской коалиции и, следовательно, было на руку нацистам. В августе 1944 года по приказу Бегина был взорван в Иерусалиме отель царь Давид. В результате 91 человек был убит, 45 ранены, в том числе женщины и дети. В ноябре 1944 года по приказу Шамира был убит в Каире лорд Мойн, британский министр-резидент на Ближнем Востоке. Этот террористический акт вызвал восторг в стане нацистов. О чем красноречиво свидетельствует обнаруженный в архиве Гестапо секретный документ, копию которого я держу в руках. Это информационный циркуляр шефа полиции и СД за номером УП В2 номер 29 дробь 43Г, тре номер 32. Примерно тоже вынужден свидетельствовать и апологет Лакер. единственно он добавляет, что Иргун непрерывно нападал на британские полицейские участки, пытался убить и английского верховного комиссара в Палестине сэра Макмайкла, но лишь тяжело ранил его адъютант. Положение для англичан сложилось настолько тяжелым, что когда в апреле 1941 года в Ираке вспыхнуло спровоцированное немцами антибританское восстание, то англичане не решились для его подавления взять войска из Палестины. Черчилль пояснял, их уход опасно ослабил бы Палестину, где уже делались попытки разжечь мятеж. Конечно, англичане тоже не вчера родились, Они арестовывали и высылали из Палестины боевиков Хаганы и Иргуна, непрерывно вели поиск оружия и боеприпасов. Телохранитель первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона получил семь лет за два найденных у него патрона. Они блокировали Палестину, не давая пополнить ряды мятежников гитлеровскими еврейскими переселенцами, корабли с ними, они разворачивали на остров Маврики. И в Европе евреи-пособники Гитлера не сидели сложа руки, причем их рвение было таково, что немцы их даже останавливали. Вот Эйхман вспоминает о своей служебной встрече по приказу шефа гестапо Мюллера с шефом службы Германии Абвера адмиралом Канарисом. Эйхман относит эту встречу к периоду между 1942-1944 годами. Поводом для этой встречи послужило недовольство канцелярии фюрера, поскольку разведка собиралась, по мнению канцелярии, в слишком большом объеме вывести евреев за границу для последующего использования их в шпионских целях. Я также высказал Канарису определенные недоумения по поводу того, что его ведомство слишком часто прибегают к услугам находящихся в Германии или на оккупированных территориях евреев в качестве тайных агентов. Канарис удивился по этому поводу и пообещал проконтролировать этот вопрос, так как, разумеется, еврей... не является надежным человеком в посредничестве для получения национал-социалистической Германии важной информации, на основании которой мы принимали бы решения, имеющие в дальнейшем огромное значение. После этой беседы практически ничего не изменилось, только теперь служба Абвера должна была подавать заявки на освобождение евреев, готовящихся для работы за границей в местные полицейские участки. Мне могут сказать, что не стоит на этом акцентировать внимание. Дескать, были и у евреев отщепенцы, а у кого их нет. Он и у русских был свой генерал Власов. Но дело в том, что генерала Власова... да и остальных, после войны повесили. Это же сделали по отношению к пособникам Гитлера и в остальных странах Европы и мира. И только у евреев пособники Гитлера остались уважаемыми людьми и национальными героями. Леви Эшкол, Ицхак Шамир, Менахим Бегин стали в Израиле премьер-министрами. Арестованные англичанами в 43-м году Машедаян главнокомандующим. Боевик Штерн не стал премьер-министром только потому, что его пристрелили англичане в 1942 году. Но зато он герой Израиля, и в его честь была выпущена почтовая марка. И, по-своему, сионисты правы. Это ведь действительно были ветераны войны. Правда, на стороне Гитлера... Сговор нацистов с сионистами не защищал советских евреев, поскольку они были врагами сионизма. Это и предопределило, что на территории СССР евреи действительно уничтожались и в основном халуями Гитлера, литовцами, латышами и прочее. Сионисты имели двойную выгоду, уничтожали политических противников чужими руками, и распространяли сведения о массовых казнях как о образцах жестокости коренных народов к евреям как таковым. Это заставляло часть евреев примыкать к сионистам, а еврейских жидов заставляло помогать сионистам на всякий случай. Еще раз дадим слово антисионистскому комитету СССР. Зиве. Советское правительство в начале 1942 -го года довело до сведения мировой общественности факты о зверствах и, в частности, о масштабах и характере геноцида в отношении еврейского населения.